"Уж не знаю я, что там творится, котятки", говорил Пембертон. "Но кто дом снимает, знаю. Старший брат Денни Кёртис Рэтлифов. Он проповедник". Услышав это, Хилис с изумлением обернулся к Гариту. И он, чокнутый, продолжал Пем. "У него ещё с лица сам что-то. Он обычно стоит возле шоссе на обочине, а как машин проедет, начинает орать и Библией размахивать". Это он тогда нам в окно стучал, когда папа на перекрёстке остановился. — спросил Хилли. — Дядька с чудным лицом. — Ну, может, он, конечно, и не чокнутый, может, просто придуривается, — сказал Пем. — Эти деревенские проповедники, они всегда так. Орут, падают в обморок, то на стул запрыгнут, то между рядов забегают. Но это все только для виду. Эти святоши только головы людям морочат. — Горит, горит! Знаешь что? От возбуждения Хилли не мог усидеть на месте. «Я знаю, кто он такой. Он по субботам проповедует на площади. У него есть такая черная коробочка, а к ней микрофон подключен». Он снова повернулся к брату. «А со змеями он проповедует? Гарри, скажи ему, что ты видела». Гарри-то его ущипнуло. «Хм, со змеями? Ну, если он еще и со змеями проповедует», — сказал Пембертон, — «то он вдвойне чокнутый». "А может они дрессированы", сказал Хилли. "Тупица, змеи дрессировке не поддаются".